Зов любви. «Не поддаваться! Не поддаваться!» — отчаянно сигналил обезумевшему сердцу разум. Но руки сами, вопреки рассудку, обхватили упругое тело той, что измучило душу бедного вице-консула. У Юми рванула его воротничок. На пол полетели пуговицы. Покрывая быстрыми поцелуями обнажившуюся шею, задыхаясь от страсти, она нетерпеливо потянула с плеч Фондори на чертог. И тут произошло то, что следовало бы назвать истинным торжеством разума над необузданной стихией чувств. Собрав в кулак всю свою волю, а таковое титулярному советнику было не занимать, он взял у Юми за запястье и отвел их от себя мягко, но непреклонно. На то было две причины и обе веские. Первую Эраст Петрович наскоро сформулировал так: что я ей мальчик захотела исчезла, захотела, свистнула, и я тут, как тут. Несмотря на свою расплывчатость, резон был наиважнейший. В схватке двух миров, именуемой любовью, всегда есть монарх и подданный, победитель и побежденный. Именно этот ключевой вопрос в данную минуту и решался. Быть подданным и побежденным Фандорин не желал и не умел. Вторая причина со сферой любовной ничего общего не имела. Тут пахло мистикой, причем очень тревожного свойства. — Откуда вы узнали, что мы с Сагавой договорились сообщаться записками? — строго спросил Эраст Петрович, пытаясь разглядеть в темноте выражение ее лица. — Да еще так быстро! За нами следили? Подслушивали? Какую роль в этой истории вы играете? Она молча глядела на него снизу вверх, не шевелясь, не пытаясь высвободиться. Но пальцы молодого человека пылали от прикосновения к ее коже. Вдруг вспомнилось определение из гимназического учебника по физике. Электричество, содержащееся в теле, сообщает этому телу особое свойство, способное притягивать другое тело. Тряхнув головой, Фандорин твердо сказал, — В тот раз вы ускользнули, ничего мне не объяснив, но сегодня вам придется ответить на мои вопросы. Г Говорите же! И Уюми заговорила. — Кто это? Асагава? — спросила она и рывком выдернула запястье из его пальцев. Электрическая цепь разорвалась. — Вы думали, что записку вам прислал кто-то другой? И сразу же пришли? — Два этих долгие дня я думала только о нем, а он... — Какая же я дура! Он хотел удержать ее, но не сумел. Пригнувшись, она проскользнула под его рукой, выскочила в коридор. Перед носом у Ираста Петровича хлопнула дверь. Он схватился за ручку, но в замке уже повернулся ключ. — Постойте! В ужасе крикнул титулярный советник. «Не уходите! Догнать! Остановить! Оправдаться!» Но нет. Из коридора донеслось приглушенное рыдание, потом звук легких удаляющихся шагов. Разум съежился, забился в дальний уголок сознания. Сейчас душой Фандорина владели лишь одни чувства — страсть, ужас, отчаяние. И самое сильное из всех — ощущение невозвратимой утраты. И какой утраты? Словно лишился всего на свете, и кроме самого себя винить в этом некого. «Черт, черт, черт!» — заскрипел зубами несчастный вице-консул и с размаху двинул кулаком от дверной косяк. «Проклятая полицейская выучка! Безоглядная, смелая женщина, живущая сердцем, драгоценнейшая из всех женщин земли, сама бросилась ему в объятия. Наверняка многим при этом рисковала, быть может, поставила на карту всю свою жизнь». А он ей допрос с пристрастием. Следили, подслушивали, какую играли роль. Боже, какой ужас, какой позор! Из груди титулярного советника вырвался стон. Шатаясь, он дошел до кровати, той самой, на которой ему могло быть даровано неземное блаженство, и рухнул на нее лицом вниз. Какое-то время Раст Петрович пролежал так, без движения, сотрясаясь всем телом. Если бы мокрое дать, то наверняка бы разрыдался, но этот род эмоционального облегчения фандорином был, раз и навсегда утрачен. Давно, очень давно не испытывал он такого потрясения, пожалуй, даже и несоразмерного происшедшему. Словно бы душа, долгое время, закованная в ледяной панцирь, вдруг начала оживать и от того заныла, засочилась, оттаивающей кровью. Что со мной, что со мной происходит? Сначала все повторял он, но думал не о себе, о ней. Оцепеневший мозг понемногу просыпался, и так возник другой вопрос, куда более насущный. Что теперь делать? Эраст Петрович рывком сел на кровати. Дрожь прошла, сердце билось быстро, но размеренно. Как что? Отыскать ее немедленно, и будь что будет. Иначе мозговая лихорадка, разрыв сердца, гибель души. Титулярный советник бросился к запертой двери. Наска расщупала ее, приложился плечом. Дверь крепкая, но вышибить, пожалуй, можно. Только ведь будет грохот, прибежит прислуга. Представился жирный заголовок в завтрашней «Джапангазет». «Дебош русского вице-консула в Гранд-отеле». Распетрович выглянул в окно. Второй этаж был высокий, и куда прыгаешь в темноте не видно. Может, там груды камней? или какие-нибудь садовые грабли, забытые садовником. Эти опасения, однако, не остановили ошалевшего титулярного советника. Рассудив, что такова уж видна его сегодняшняя планида лазить через подоконники и прыгать в ночь, он, повис на руках, расцепил пальцы. С приземлением повезло, угодил на газон, отряхнул перепачканные колени, огляделся. Сад был внутренний, со всех сторон окруженный высоким забором, но этакая малость Фандорина не смутила. Он с разбега ухватился за верхний край ограды, ловко подтянулся, сел. Хотел соскочить в переулок, не вышло. Фалда зацепилась за гвоздь. Подергал, подергал никак. Сукно было отменное, парижской кройки. — Русский вице-консул застрял на заборе, — пробормотал Распетрович. Петрович. — Рванул сильнее, щуртук затрещал. Опля. Десяток шагов и Фандури оказался на безлюдном, но освещенном фонарями банде. Нужно было заглянуть домой. Найти адрес Булкукса — это раз. И раздобыть средства передвижения — это два. Добираться пешком выйдет слишком медленно, а Куруму, даже если поступиться принципами, не возьмешь. Свидетели в таком деле ни к чему. Главного препятствия, именовавшегося Масса, слава богу, удалось избежать. В окне коморки, где квартировал прилипчивый камердинер, свет не горел. — Спит разбойник. Вице-консул на цыпочках проник в прихожую и прислушался. — Нет, Масса не спал. Из его комнаты доносились какие-то странные звуки, то ли всхлипы, то ли сдавленные стоны. Встревоженный Фандорин подкрался к самой двери. Она была раздвижная на японский манер. Масса не уважал европейский уют и оборудовал свое жилище по собственному вкусу. Пол застлал соломенными матами, кровать и тумбочку убрал, По стенам развесил цветные картинки с изображением свирепых разбойников и слоноподобных борцов сумо. Звуки, доносившиеся через приоткрытую дверь, при ближайшем исследовании оказались совершенно недвусмысленными. К тому же на полу коридора титулярный советник обнаружил две пары сандалей. Одни побольше, другие поменьше. Тут вице-консулу стало еще горше, чем прежде. Он тяжко вздохнул, а в утешение себе сказал «Ну и пускай» зато не привяжется. В гостиной на столике лежала полезная брошюра, озаглавленная «Алфавитный перечень йокогамских обывателей на 1878 год». При свете спички Раст Петрович в два счета отыскал адрес достопочтенного А.Ф.С. Булкокса, старшего советника при императорском правительстве. блаф номер 129. Тут же была и схема сеттлемента. Номер 129 находился на самом краю фешенебельного дистрикта под холмом Хара. Раст Петрович зажег новую спичку, провел карандашом линию от консульства к пункту следования, прошептал, запоминая, «Через мост Ятабаси, мимо таможни, потом направо по улице Ятодзака, миновать к -к квартал Хататё, и там второй поворот налево». Нацепил широкополую шляпу, в которой во время долгого плавания вечерами прогуливался по палубе, закутался в черный плащ. Средство передвижения, трициклет, выносил на крыльцо очень осторожно, но все-таки в последний момент задел большим колесом за ручку. Предательски тренькнул звонок, но теперь Фандорина было уже не поймать. Он нахлобучил шляпу на самые глаза, с разбега вскочил в седло и нажал на педаль. В небе сияла луна. Круглая и масляная, как физиономия удачливого в любви массы. На набережной титулярному советнику встретились всего две живые души. Французский матрос в обнимку с японской девкой. Матрос разинул рот, сдвинул шапку с помпоном на затылок. Японка завизжала. И было чего? Из темноты навстречу парочки, вылетел некто черный в развивающемся плаще, прошуршал на каучуковых шинах и мгновенно растаял во мраке.